Тропики. Дорога Веракруц, Мехико-Сити. Смотрю, вот это тропики, Всю жизнь вдыхаю нановое, А поезд прет тропки, Сквозь пальмы, сквозь банановые. Их силуэты, веники встают рисунком тошненьким. Не то они священники, не то они художники, аж сам не веришь факту. Из всей бузы и вара встает растение кактус трубой от самовара. А птички в этой печке красивей всякой меры, по смыслу воробейчики, а видом шантеклеры. Но прежде чем осмыслил лес и бред, и жар, и день я, и день, и лес исчез, Без вечера и без предупреждения. Где горизонт борозда, все линии потеряны? Скажи, которая звезда, и где глаза понтеряны? Не счел бы лучший казначей звезды тропических ночей. Настолько ночи августа, звездой набиты на августа. Смотрю, ни сги, ни тропки, Всю жизнь вдыхаю нановое, А поезд прет сквозь тропики, Сквозь запахи банановые. 1926 год.